Глава восьмая Я проснулась еще до рассвета, открыла глаза, прислушалась и, не обнаружив ничего подозрительного, тихонько выползла из-под полога. У костра в полглаза дремал эльф, рядом с ним лежал длинный легкий меч. Солдат спит, служба идет, шепотом поприветствовала я. И не говори, улыбнулся эльф, потягиваясь, как сытый кот что помирились вчера да мы же не ссорились я пожала плечами и подумала сколько эльф слышал из вчерашнего разговора и зачем мне просто непонятно почему он так уверен что я непременно должна бояться я уже не начинаю с дикими глазами креститься когда его вижу да и сама вообще то в некотором смысле не совсем человек с ним было даже весело пока он непонятно на что разозлился арданиэль поднялся на ноги и снова улыбнулся привычка чего ж ты хочешь он триста лет так жил Тут он понизил голос до да едва слышного шепота и прижал палец к губам. Не удивлюсь, если он тоже тебя в некотором роде боится. Пошли, лучше воды принесем. Последние слова он произнес своим обычным голосом, меняя тему. Я задумалась. Предложение было лесное, не скрою, но дикое. Подслушанное накануне жгло память и язык, но признаваться в том, что подслушала, настолько личное, об этом, возможно, не знает даже Дан. Гол тот проснулся, когда завтрак был уже практически готов, а чай разлит по кружкам. «Каков на сегодня план действий?» — решила прояснить, наконец, мучающий меня вопрос. «Хм, по моим расчетам сегодня мы пересечем до конца этот участок леса. За ним лежит болото, которое у людей называется Эльфийская топь, хотя там не утонуло ни одного эльфа». Ардениэль усмехнулся. «За болотом начнется лес. До заповедных территорий оттуда не близко, но попробую нащупать наиболее безопасный путь». Кроме того, до места последнего визита, искомого пакостника, оттуда всего пара дней пути. Про пакостника мы старались не говорить, потому что неизвестно, кто это. А что гадать? Вот увидим, прибьем, а там разглядим как следует. Я кивнула. А нельзя ли поподробнее узнать, как именно искомый товарищ эм, убивает деревья? Каждый раз было по-разному, вздохнул Дан. Но последний, когда за мной началась эта гонка, он уничтожил довольно большой участок. Думаю, стоит начать с того, что речь идет о деревьях, которые вообще больше нигде не растут. Есть даже мнение, что именно они, основа нашей Вселенной, соединяют мир живых и мертвых своими корнями и кронами, уходящими за облака. Так вот, негодяй, не торопясь, вырезал на их коре руны, которые никто не чувствовал. Даже дриады, что удивительно, если учесть, что именно они могут соединяться с деревьями физически. Работа долгая, кропотливая, изощренно жестокая. Но когда он дописал окончание. Полыхнуло так, что даже бесом стало жарко. Но, думаешь, только пожар страшен в лесу? Одновременно с ним начался ливень, быстро затопивший огороженный рунами участок, но он не гасил огонь, а только все больше распалял его. И все это время кору сжимали руны, врезаясь все глубже. Рассказчик скрипнул зубами Душа этих деревьев, а она у них действительно есть, это не суеверие, была заперта ими и продолжает мучиться в остатках стволов. Они не могут переродиться ни семенем, ни магией. Отпустить их можно, только уничтожив самого мага. Почему-то мне было не смешно, прямо совсем. Губитель редкой флоры не заслуживал прощения. Сейчас главное выехать за пределы этого леса. Хозяину снова придется нас отслеживать, а значит, наш шанс найти эту тварь раньше, чем найдут нас, хоть не намного, но увеличится. Это радовало. Лагерь мы свернули быстро. Транспортное средство, типа лошадь, у меня уже не вызывало трепета. Даже забираться на нее я уже научилась сама при помощи подручных средств. И хотя эльф регулярно предлагал свою помощь, пользоваться ручными средствами мне было по-прежнему неловко. Мы не успели далеко отъехать от лагеря, когда я предупреждающе подняла руку. «Впереди засада», — одними губами прошептала я. «Их много, существ пятьдесят, точнее сказать не могу» но они нас боятся едва ли не больше, чем того, кто их сюда послал. «Это люди?» — также беззвучно спросил Дан. «Скорее всего, их там большинство, но не только они». Мои спутники кивнули и тронули поводья. Вокруг стало удивительно тихо, и я поняла, что мы дошли до странного места. Из-за кустов стали выходить люди. Они были вооружены до зубов серебряным оружием, в их отряде даже был один вампир, а этот, что тут забыл, и два странных существа с козлиными ногами и рогами. На переговоры они настроены не были, впрочем, как и мы. «Демоны! Кровопийцы!» — с суеверным ужасом зашептали люди. Вампир, к которому они почему-то были более лояльны, скривил губы в презрительной усмешке. От рогатых непарнокопытных сразу вдохнула магией. Гол тот что-то колданул в ответ. Да, зверинец!» Я презрительно скривила губы и отстегнула от седла арбалет. Меч я пока тоже не потеряла, но полагаться на свое сомнительное умение им владеть не стало. Тут хотя бы только кнопку нажать. Взвела стрелу, как учил меня Дан, и прицелилась. Так себе ощущение, честно говоря. Действовать на рефлексах, когда твоей жизни угрожает опасность в моменте, и хладнокровно решать, кого убить первым, очень разные вещи. Я не смогу выстрелить первой. Они это тоже поняли и, видимо, решили помочь справиться с неуместным пацифизмом. Полетели стрелы и дротики. Я каким-то чудом уклонилась и бросила коня в кучу настоящих людей, предварительно все же разрядив арбалет в сторону вампира. Не попало, но одним человеком стало меньше. Что творил эльф, я даже не берусь описать. Три стрелы одновременно слетели с тетивы и поразили одновременно две цели. Две стрелы вошли в одно и то же тело. Кого-то топтал мой конь. Что там творил некромант, я не видела. Он оказался за моей спиной. Свальная драка – не место созерцательно крутить головой. Вампир хлестким ударом руки сбил меня с коня. Безупречно элегантный и воплощение абсолютной силы. Меня внесло в плотно стоящие ряды людей. Они не ожидали такой прыти от столь хрупкой дамы и поначалу растерялись. Зато меня уже ничто не сдерживало. Удлинённые метательные ножи вполне сошли для рукопашной. Да, дралась я не очень честно. Прямо скажу, демографический взрыв им уже не грозил если пинок коленом в общеизвестное уязвимое место мужчина еще мог пережить то пинок туда же килограммовым ботинком с стальным носом грозил невосполнимой потерей да и внешне они стали гораздо меньше симпатичные после моих кулаков но ну а зажатые в них ножи доделывали дело уничтожение местных не ложилось тяжким грузом на мою совесть по вполне банальной причине моя шкура мне была гораздо ближе и терять ее не хотелось. Во время очередного разворота на предмет выяснения, кто там составляет мне конкуренцию в нечестном ведении боя, подходя со спины, я заметила, что Дан и тот находятся в разных концах поляны, и положение эльфа куда как лучше. Предприимчивый сын леса спокойно стоял на ветке ближайшего дерева и поливал стрелами стоящих внизу граждан. Они отвечали ему взаимностью, но попали пока только пару раз, да и то не критично. А на излете этого разворота меня поймал за руку вампир. «Прогуляемся!» Клыкастая улыбка доверия не внушала. Впрочем, как и желание гуляться. «Вы не в моем вкусе!» Колено было ближе, а о физиологии вампиров я имела весьма смутное представление. Одно скажу точно, это ему не понравилось. Он неразборчиво сказал что-то неприличное в мой адрес, это меня обидело, и я добавила шипастыми костяшками в висок. Рука, до сих пор сжимавшая мое запястье, разжалась. «Вот, зараза, синяк неделю сходить будет!» Я подумала, пару секунд стоя над поверженным, но не сдающимся вампиром. Зря я это. Он схватил меня за лодыжку и сжал пальцы. Боль ослепила, и последнее, что я осознала, прежде чем нога начала изменяться прямо в ботинке с целью сберечь хрупкие человеческие кости, что я таки достала его другой по зубам. Трансформация меня внесла некоторое разнообразие в монотонное течение битвы. Тем более, что ногу пришлось трансформировать обратно, Превратить в лапу ее не получилось, но зато кости остались целы. Этот процесс занял несколько секунд. Меня успели бы сто раз убить за это время, но эльф успешно отстрелил Негодяев, которые хотели меня навеки упокоить, пока еще не поздно. Некромант возник надо мной как привидение. Его лицо было уже почти одного цвета. У мага был рассечен висок, кровь запеклась, и выглядел он еще более неприглядно, чем до столкновения. Он развернулся, успокаивая навеки очередного охотника до некроманской головы. Я встала за его спиной, отталкивая здоровой ногой очередного члена местного клуба самоубийц. «Ой, закончились!» — услышала я за своей спиной удивленный голос эльфа. «Силы?» — хрипло выдохнула я. «Враги!» — хохотнул Дан, пристрелил последнего и грациозно спрыгнул на землю. «Ага, с высоты двух метров, как минимум». «Красавец!» — фыркнула я, отпихивая со своей ноги какого-то несчастного и поворачиваясь к эльфу. «Стараюсь!» Легко поклонился он, подавая мне руку. «Вы тоже дрались весьма... М -м, элегантно». Я приподняла бровь. «С каких это пор лишить мужчину достоинства, и не в смысле чести, это элегантно?» «Надо быстрее убираться отсюда», — рассмеялся он. «Да уж, надо-то, может, и надо, да только вот коняшки коняшке моей пришел полный и окончательный конец». Гол тот, хромая, обошел побоище. «У тебя есть два варианта», — между делом обнадежил меня некромант. Я могу ее поднять, но тебе придется ехать на зомби, да еще днем, когда солнце особенно активно уничтожает такие творения. Если у тебя нет насморка, весьма не рекомендую». «Да уж, лучше пешком. Он же еще расползтись может подо мной в самый непредсказуемый момент. А второй вариант?» «Конкуренцию зомби-лошади составляет не менее ароматный, но относительно живой некромант со склонностью к пессимизму». Усмехнулся он. «Надеюсь, мы скоро доедем до ближайшей речки?» Я тоже чувствовала себя почти как обещанный зомби. Мужчины, улыбаясь, кивнули. Вещи мои перекочевали на седло Дана, сама же я с трудом подтянулась на эту адскую коняку, на которой ездил гол тот. Нога болела сильно, но сломана не была. Лес закончился, впереди заблестела река, и очень быстро впереди показался вполне приличный пляж желтым песочком, спускавшийся к воде. Дерево, напоминавшее Иву с крупными листьями, создавало естественную палатку на небольшом расстоянии от берега. «Мальчики налево, девочки направо», — скомандовала я, скидывая куртку и отходя за Иву. Скинув ботинки, носки и штаны, я поняла, что такое счастье. Теплый ветерок приятно обдувал разгоряченное тело, погода была превосходной. Пахло разнотравьем и нагретой землей. Да, красота. Но на предплечье проступил огромный синяк просвечивающееся даже через ткань рукава, а на лодыжке, чуть выше щиколотки, расплывалось еще менее симпатичное пятно. рубашка отправилась вслед за прочими предметами туалета. черное кружевное белье могло сойти за купальник только при особо бурной фантазии, но выбирать было нечего. кажется, мужчины слегка оторопели от внепланового стриптиза. вода была невозможно теплая, песок щекотал ноги. я сразу нырнула, дабы не смущать представителей другой цивилизации стрингами. Плавала долго, попыталась прополоскать волосы хотя бы слегка. Черная грива в воде растекалась, как клякса. Давно бы отрезать, но жалко, если ее мыть она красивая. Плавание успокоило растрепанные нервы, а заодно и мысли. Мужчинам быстро надоело ждать, когда же у меня либо наконец вырастет хвост и жабры, либо совесть, и я покину водоем. Они плюнули и начали раздеваться. Я отвернулась, пряча улыбку. Да, я считаю, что это очень трогательно. Волна от моих спутников поднялась такая, что меня практически снесло в камыши. Они на перегонки несколько раз проплыли до середины реки и обратно. Я попыталась принять участие во внеплановом заплыве, но быстро поняла, что в скорости с ними тягаться бесполезно. Попыталась отжать волосы и, махнув рукой, пошла в сторону лагеря. Пока они плескаются, можно прекрасно позагорать. Волосы сушил ветерок, солнце согревало прохладную после воды кожу, мышцы ныли не так уж сильно. Чего еще желать? Видимо, испещренное синяками и царапинами туловище, замечательно принимающее воздушно-солнечные ванны, не внушило моим спутникам должного благоговения. Я была тут же обрызгана Даном, зато он точно оглох от моего визга. Гонялись мы друг за другом по всему берегу, пока я не запыхалась и не рванула в сторону расстеленного плаща, обозначавшего место нашего привала. Гол тот уже стоял, скрестив руки на груди, опираясь на ствол чудо-дерева и задумчиво наблюдал за нами. Он успел натянуть штаны и сапоги, но рубашка все еще где-то валялась в куче эльфийской одежды. «Все, я в домике!» — прерывисто дыша объявила я, подхватывая рубашку на своей половине дерева. «Я есть хочу! У нас есть стратегический запас?» Рубашка была изрядно несвежей, и натягивать ее на чистое тело совсем не хотелось. Штаны выбора не оставили, и, натянув их, босиком прошлепала к кромке воды с целью заняться стиркой. В общем, намочив как следует особо отвратительно пахнущую одежду, Я решила, что она достаточно чистая и вернулась к остальной компании. Так, мои спутники в наглую поедали стратегический запас, оставив мне по-братски один хлипенький бутербродик. Ангел мщения из меня вышел хоть куда. Черные кожаные штаны идеально дополняли кружевной черный лифчик, а развивающиеся волосы добавляли эпичности. Чтобы не портить впечатление, я спрятала руку с комком условно постиранной рубашки за спину. Они молча протянули мне то, что у них было в руках. «Эй, я ж пошутила!» Попыталась прогнать на вождение я, помахав у них перед глазами свободной рукой. Подхватив свою порцию, я шлепнулась на плащ, скрестив ноги. «Вы чего?» «Ты это...» — Дан сглотнул. «Ты так больше не делай, ладно?» «Ладно, не буду. Я сегодня была на редкость добра и покладиста. А мы успеем сегодня перебраться на тот берег? Возможно, есть смысл сегодня переправиться на другой берег и заночевать уже там». «А ты доплывешь? с сомнением спросил некромант, кивая на мою многострадальную ногу. Приподнявшаяся штанина открывала черно бордовый кровоподтек. Болела она, конечно, это да, но не настолько, чтобы паниковать. «Нормально. Там, насколько я понимаю, влияние наших недоброжелателей слегка падает». «Верно», — кивнул Дан, вытягиваясь на плаще и закидывая руки за голову. «Только плыть не надо. Тут мост недалеко, вверх по течению. То есть был, но в любом случае в том же направлении брод есть». К слову, так он был вообще чудовищно красив. Здоровый, ни капельки жира, рельефный пресс, длинные ноги, м -м, светлые волосы мягкой волной стекают по плечам и груди, уши опять же. И в то же время опасное, настороженное существо. Я всей кожей чувствовала, что он в любой момент может подорваться в боевую стойку. «Так, может, вместо того, чтобы соблазнять меня эльфийскими подштанниками, мы двинемся в путь?» — вкрадчиво предложила я, нависая над ним. «Это кто еще кого соблазняет? Сама-то?» «При большой фантазии это почти купальник». Я еле успела отпрянуть от возмущенно вскочившего представителя перворожденных и, натягивая мокрую, но приятно пахнущую рубашку, добавила. «И знаешь, красивые кружавчики...» Договорить он мне не дал, спасаться пришлось бегством, на ходу выныривая из воротника, чтобы не споткнуться и не добить пострадавшую ногу. «У меня не столько фантазий». Фыркнул Дан, топнув мне вслед, и потянулся за одеждой. Гол тот ждал, пока мы набегаемся, уже полностью одетый, с таким серьезным видом, будто не плавал с эльфом на перегонки час назад. Молча подставил ладони, я смущенно оперлась на них и села на лошадь. Он легко взлетел в седло позади меня.